Глава 14 До конца недели босс пребывал в отличном расположении духа. Он, конечно, не демонстрировал это так открыто, как его сын, не бегал в припрыжку, не издавал криков индейцев каманчей и даже не напевал под нос веселую песенку. Нет, он был, как всегда, сдержан, вежлив и спокоен. Но я уже, как верная собака, научилась замечать даже малейшие изменения в его настроении. Вот сейчас у него, например, совершенно особенным образом сверкали его потрясающие глаза, и интонация чуть изменилась. Кажется, мой босс счастлив, возможно, влюблен. Вот интересно. Раньше я всегда знала, что Марк Эдуардович не свободен, и уже смирилась с тем, что для меня он всегда останется мужчиной мечты, недосягаемым идеалом, прекрасной сказкой которую нельзя попасть, но стоило узнать, что место рядом с ним освободилось, и все изменилось. На краткий миг я поверила, что могу на него претендовать, и все чувства во мне вспыхнули с новой силой. Я отчаянно ревновала его ко всем женщинам и страдала, видя, что кто-то другой делает его счастливым. И чем ближе становился день Х, то есть суббота, на которую и был назначен спектакль, тем сильнее болело сердце. Нет. Так больше продолжаться не могло. Верное своему слову, я написала заявление об увольнении сразу после того, как злополучные билеты в театр оказались в распоряжении моего шефа и стала поджидать удобного случая, чтобы ненавязчиво его вручить. На мою беду случай все никак не хотел подворачиваться. Марк Эдуардович стремительно пробегал через приемную, бросая свое «Здравствуйте, Кристина!» мне через плечо. Несколько раз я заходила в его кабинет, решительно намереваясь покончить с этим вопросом. Но каждый раз, заметив меня на горизонте, босс успел выдать мне кучу заданий, прежде чем я успевала открыть рот. «О, Кристина, вы как раз вовремя!» Обычно говорил он. «Как раз хотел попросить вас составить несколько договоров, занести данные отчета в таблицу и оповестить все отделы о переходе на новое расписание». Говорил он так, Словно и предположить не мог, что я вместо того, чтобы ринуться, немедленно выполнять все его распоряжения, сделаю что-то неожиданное. Например, уволюсь. И я не могла обмануть его ожиданий. Что-то было в его интонации такое, что заставляло меня пискнуть привычное «да, конечно», из комков подготовленное заявление, бежать и делать свою работу. В пятницу я поняла, что тянуть дальше нельзя. Вероятнее всего... В эти выходные случится кое-что ужасное. Я была уверена, что свидание моего босса закончится самым романтическим образом, и что в понедельник мне предстоит любоваться его сияющим от счастья лицом. Нет, это уж слишком. Пусть он наслаждается своей новой любовной историей без меня. Хватит. И как только Марк Эдуардович вышел из своего кабинета, я достала заранее подготовленную увольнительную, решив, что ни за что не выпущу его, пока не увижу подпись в правом нижнем углу. Но стоило мне взглянуть на него, как все мысли о заявлении вылетели из головы. Таким моего босса я еще не видела. Двигался он медленно, словно его заставляли это делать вопреки его воле. Щеки при этом горели румянцем, а глаза бегали, будто искали, куда бы им спрятаться. Он явно нервничал, и, как ни странно, это очень ему шло. «Кристина, у меня к вам предложение», — начал он. «Точнее, просьба. Это насчет завтрашнего дня. Может, вы помните, я просил вас купить билеты в театр?» «Помнил ли я?» до да образы этих бумажек преследовали меня даже в кошмарах. Но я уже начала подозревать, куда клонит мой босс. Сердце тревожно забилось. Неужели вот оно, счастье? Наконец-то кто-то там сверху увидел все мои страдания и решил сполна вознаградить меня за все. «Да, конечно», — кивнула я и приветливо улыбнулась, словно пытаясь сказать, «Смелее говорите. Вы же знаете, я не смогу сказать вам нет». Он взял с моего стола карандаш и принялся нервно крутить его в руках. Выглядел он при этом так мило, что в этот момент я влюбилась в него еще раз. Кто бы мог подумать, сам Марк Эдуардович приглашает меня на свидание краснее и путаясь в словах. «Так вот, не могли бы вы завтра...» Он сделал паузу, во время которой я едва не впала в кому, а затем быстро выпалил. «Присмотреть за Егором, пока я буду в театре». «Что?» Я медленно подняла на него глаза, в которых наверняка можно было бы заметить и разочарование, и боль. Но Марк Эдуардович не смотрел в них. Он изучал узор на поверхности столешницы пытаясь объяснить. «Новая няня — отличный педагог. Но, понимаете, за несколько дней с Егором она немного устала. Ну, то есть, как немного? Когда я попросил ее выйти в выходные, она сказала, что вряд ли сможет заставить себя сдвинуться с места. А вы с ним вроде как поладили, вот я и подумал». Он замолчал, и в приемной воцарилась тишина. Мне казалось, что даже сердце мое перестало биться. да Падать с небес на землю оказалось крайне неприятно. «Так что, вы согласны?» спросил босс, так и не дождавшись моего ответа. «Естественно, я оплачу вашу работу». Пожалуй, в этот момент я должна была впервые в жизни сказать ему «нет». И, наверное, стоило добавить в эту сцену драматизма, подсунув ему заявление об уходе, а затем гордо поднять голову и выйти из офиса, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. «Пожалуй, это был бы лучший выход, но ничего из этого я не сделала, а по своему обыкновению сказала. Да, конечно, на субботу у меня нет никаких планов». «Отлично». Марк Эдуардович счастливо улыбнулся. «Я знал, что всегда могу на вас рассчитывать. Значит, жду вас завтра вечером у себя дома». Стоило ему скрыться за дверью, как я откинулась на спинку своего кресла, закрыв лицо ладонями. После такого потрясения мне было необходимо прийти в себя. Ну и задать себе самой хорошенькую взбучку. Вот скажите, пожалуйста, разве есть в этом мире еще хоть одна женщина, которая будет вот так помогать мужчине своей мечты устраивать личную жизнь? Может, мне стоит походить к логопеду, чтобы научиться говорить «нет»? Вдруг все дело в моем языке, который просто не способен изгибаться таким образом, чтобы три простеньких звука выстроились друг за другом. Эх, как чудно могло бы получиться, сумей я отказать боссу. Возможно, свидание и вовсе не состоялось бы. А после такого они вообще могли расстаться. А ведь еще не поздно. Могу же я хоть раз соврать своему боссу? Что-то типа «Марк Эдуардович, очень жаль, но моя троюродная прабабушка здорово простудилась, и я в эту субботу, мне придется ставить ей горчичники» идеально но какая простуда в разгарлета нет уж врать я не умею тем более своему боссу да и не хочу и чтобы бы я там себе не думала в субботу все равно как миленькая явлюсь нянчить его сына